Глава 5 Дозорная служба. В Барлат по Кишиневскому тракту отдельный полк егерей заходил длинно разбитый поротом колонной. В голове ее двигался комендантский плутон с ревшим на ветру знаменем. Запыленные, загорелые солдаты шли под барабанный бой уверенной твердой поступью. — Ой, полковник, словно бы не с лишним сотен вёрст отмахали, а будто бы из Кишинева подошли, — покачал головой принимавший рапорт Егорова заместитель командира дивизии генерал-майор Дерфельден. — Мы ведь вас двумя неделями позже ждали. — Это хорошо, что вы раньше времени к нам подошли. Александр Васильевич сейчас находится на рекогностировке. Дальние окрестности с карабинерами осматривает. «Вечер должен быть уже в городе, так что пока располагайтесь определяйтесь с местами расквартирования полка. Как только он вернется, я за вами тут же вестового пошлю». «Олег Станиславович!» — крикнул он офицера с майорским горжетом на груди. «Покажите, Игорем, где еще незанятые дома в доме остались». «И по постановке прибывшего полка на по обеспечению его фуражом, будьте любезны тоже, подсуетитесь». — Считайте, что он теперь полноценная боевая часть нашей дивизии. — Слушаюсь, Велим Христофорович, — кивнул головой интендант Стародубовскому карабинерному немного, конечно, потесниться теперь придется. Ну да ничего, без крыши и егерей мы не оставим. — Пойдемте, господин полковник, я вам тут все покажу. — Позвал он Алексея. Городок был небольшой, для многих места в домах его жителей не нашлось. и егеря располагались в хозяйственных постройках, в сарайчиках, амбарах и во всевозможных клетях. Благо, время сейчас было летнее, и находиться там было даже удобнее, чем в душных хижинах. — Герашка! Архип! Суды, наверх ко мне лезьте! — крикнул Егор со второго яруса сенника. — Пусть чай тамбовские внизу спят. Карпуха, ты не боишься, что мы на тебя ночью сверзимся? — Да мне-то чего бояться, — усмехнулся Чижов. — Вам же сверху лететь, а не мне, сигать, коли жизнь недорога. Глядишь, тыкаль, на тыкаль тесак напоритесь, ежели такие дурные. — Ах, карпуха, и газись же ты, — свесив голову вниз с сенника, процедил Егор. — Месяц еще прошло, как у нас, а уже он какой разговорчивый. Чего такое колючий-то, там тамбовец? «Не боишься, что иголки-то пообломаем?» «Ну ты попробуй пообломай», — процедил сквозь зубы Чижов. «Если, конечно, силенок хватит». В сарае резко потемнело, в проеме входной двери стояла фигура унтера. «Коробов, Чижов, опять между собой лаетесь? Все вам не имется, да? Наверняка сила после марша с избытком осталась». — спросил с нескрываемой ехидцей фурьера. — Коль вы такие дюжи, так быстро взяли артельные котелки оба и на интендантский двор пошли. Там повара кашу уже сварили, вот и несите ее на весь наш Плутонг. — Данил Гаврилович, ну не по очередности же это! — возмущенно воскликнул Егор. — Я ведь только вчера из-за разносчика был, ну а чего же опять-то мне? — А вот коли пререкаться со старшими будешь, так и вообще в наряд на заготовку дров для кухонь загремишь! — пообещал с угрозой в голосе командир Плутонга. — Ты у меня еще поговори! Поговори, Егорка! — Вот всегда так и слова даже не скажи! — борчал солдат, собирая пустые котелки. — Потопали, что ли, Тамбовский? — вздохнул он, и двое егерей вышли из сарая. Вызванный вестовым лёшка быстро миновал половину города и подошел к тому зданию, где в большом купеческом доме располагался штаб дивизии и где жили старшие офицеры. Дверь со стоящим подле караулом распахнулась. Из нее выскочил взъерошенный красный прошка с глубокой тарелкой в руках. — А я тебе палок-то выпишу! А ну, стоять, пьяная морда! На порог с глубины дома выпрыгнул сам генерал-аншеф. и потрясал вслед удирающему денщику тростью. — Вот я все одно не отдам посудину, барин! — крикнул Прошка, спрятавшись за спину егерского полковника. — Ваш высокоблагородитель Алексей Петрович, защити бог ради от нападок! — попросил лёшку выглядывающий из-за его спины дубасов. — Ну никак же нельзя им передать, у них же утроба совсем слабая. Они ведь сами строго-настрого приказали следить за этим. А тут вон, а, с горяча, да в драку лезут. И чего это там за Егоровым-то прячешься, прохвост эдакий? — А ну, быстро выходи, сказал! — крикнул от входа в дом суворов. — Ага, как же! — опять спрятался за спину полковника Прошка. — Ты, барин, ведь опять будешь драться? Не выйду я. — Конечно, буду! — топнул ногой генерал. — А ты по что, морда сивая, старшим позванию званию дерзишь указаний не выполняешь? — Вот и нет. И неправда, — выглянул опять из-за спины егеря Дубасов, — как раз-таки я и выполняю. Мне строго-настрого вам приказано не давать много обильной еды на ночь отбирать ее безо всяких там церемоний. — Да кем же это приказано-то, обалдуй, — протянул с иронией Александр Васильевич. — Это кто тебе позволил так-то себя с начальством вести? — Да вот... — Самим командующим, генералом-аншефом Суворовым-то и приказано. Уже без опаски вышел из-за Егорова Прошка. Вот они сами мне и наказали не давать вам на ночь переедать. Услышав этот ответ, Суворов хмыкнул, пожал плечами и уже вполне миролюбиво проговорил. — Ну, ежели прямо сам командующий генерал-аншеф, то тогда, конечно, тогда его надобно слушаться Пошли, Проша. заходи в дом не буду я тебя обижать на «Ну, иду я уже иду проворчал тот и как ни в чем не бывало пошагал ко входу и чего вы вот только шумели людей вон напугали егоров ты же вроде не испугилл их громко спросил лёшку генерал ну так давай заходи ко мне чё ты и туканом добысереть да два раз стоишь после расспросов и обстоятельного доклада полковника о всех событиях произошедших после штурма чакова Генерал-аншеф, глядя на расстеленную перед ним на столе карту, задумался. Дорисовал на ней пару кружков, померил расстояние небольшой линейки поднял глаза на лёшку Мы находимся вот здесь, Алексей. Здесь, вот у этой одноимённой речки, как раз и стоит наш городок Барлат. Показал он на жирную точку на карте. — Именно сюда я и настоял переместить дивизию из Казимешты. Ибо, по моему разумению, здесь самое удобное место для того, чтобы перенимать любое движение турок на север. Тут мы перекрываем направление их возможного удара как на Кишинев или Яссы, так и далее в тыл всей нашей армии. Располагаясь здесь, мы тем самым не даем неприятелю пройти к блокированной нашими войсками Бендерской крепости. А вот сами при этом угрожаем его придунайским крепостям Браилову, Измаилу и Галацу. Заставляем держать них приличные гарнизоны, вместо того, чтобы усиливать войсками полевые армии. Есть еще одна важная задача для нашей дивизии. Это связь с союзниками-австрийцами. СССР-цепсицы важны, они всячески демонстрируют свои особенности, пытаются показать, что именно они играют первую скрипку в боевых действиях против турок. Правда, получается, у них это пока что не очень. Войска австриях сильно растянутые в Кроате и в Сербии. Вот османы громят их там по частям. На нашем же театре военных действий стоит с восемнадцатитысячной армии принц Кобурский. Находится австрийцы юго-западнее от нас в городке под названием Аджуд. Вот он, в верстах в сорока, по прямой, неподалеку от реки Сирет. И генерал ткнул пальцем в пометку на карте. «Будь я на месте турок, так непременно бы ударил сначала по австрийцам, а потом и по нашей дивизии. Силы у нас здесь небольшие, и поодиночке разбить нас вполне себе можно. А потом занимай всю вот эту территорию до Днестра включительно», — махнул он ладонью по карте. «Для нашей армии такое стало бы катастрофой. Но даже если не мыслить вот так вот глобально, а хотя бы более мелкими масштабами...» Даже уничтожение турками только одной лишь армии принца и то бы приняло весьма дурной оборот для всей военной кампании. Думаю, что Австрия, потерпев поражение сразу на двух своих направлениях, запросила бы миру султана и вышла бы из войны, оставив нас один на один с противником. Нам это крайне невыгодно, учитывая, что на севере Российской империи сейчас и так ведет войну со шведами». И перебросить подкрепление суда на юг с этого севера пока не представляется возможным. Так что австрийцев нам, Егоров, надо бы не изо всех сил вытягивать за уши, спасая от поражения. Твой полк только-только подошел сюда с Бога, проделав долгий и трудный путь. Даю вам трое суток времени на отдых, после чего вы приступаете к дозорной службе. В последнее время в округе начали появляться конные разъезды неприятеля. На наши обозы, как это обычно бывает, они не наскакивают, ведут себя осторожно, словно бы что-то вынюхивая. И меня это, признаться, порядком настораживает. Вот вы почистите всю округу, местность тут вокруг лесистая, весьма изобилующая ручьями речками, как раз самое то для двоих егерей. А там уж будем смотреть, как себя и дальше будет вести неприятель». — Дальняя дозорная служба у меня поручена казакам, так что вы своих ненароком не подстрелите. — Есть, ваш высокопревосходительство. Задачу понял, — щелкнул каблуками Егоров. — Разрешите по этому делу как раз-таки доложиться? — Ну, давай, — согласился Суворов. — Тем более, если у тебя уже есть чего докладывать. За пару пеших переходов до Барлада мой дозор случайно на отдыхающий разъезд турок наскочил. Рассказывал Алексей. Из двух десятков всадников половина егеря выбили, одного даже в плен сумели взять. Так вот, ваше высокопревосходительство, его удалось разговорить, и кое-что интересное он нам все же поведал. Со слов этого пленного сам он и стоявших в галаце и их разъезд был выслан начальством для тайного осмотра местности аж до самого Кишинева и Ясс. Несколько таких же, как они, Дозоров, как он говорит, были отправлены восточнее и западнее, причем, со слов Турка, один его знакомец перед самым выходом рассказывал, что западным разъездом предписывалось внимательно изучить ту местность, где стоят австрийцы. Много он, конечно же, не знает, ибо сам из простых всадников, но, по его мнению, османское начальство сейчас копит силы для скорого удара на север, А вот где его нанести, оно определится уже после того, как к нему соберутся все сведения от разведчиков. Приказано было турецким дозорам себя не обнаруживать и в бой с русскими ни в коем случае не вступать. Все турки в отряде были от конь, а в Увьюках у них лежало много провианта. Они даже овес с собой для лошадей там перевозили, хотя вроде как лето и трава для выпаса сейчас имеется». А это, по моему мнению, говорит о том, что при таких вот запасах заходить они должны были очень далеко в наш тыл. «Жалею, что старшего не удалось нам пленить», — вздохнул Алексей. «Уж он бы нам много больше, чем этот простой сипах поведал». «Дальние разъезды, запасы провианта для долгого пути, разведка австрийцев копят силы». Перечислял в полголоса суворов, вглядываясь в расстеленную перед собой карту. «Пока все это сходится и с моими предположениями, алексея Ладно, будем пока что наблюдать. Все равно ведь нашу позицию туркам никак стороной не обойти. Пленного своего ты завтра ко мне пришли после обеда. Я его тоже немного поспрашиваю. «Все у тебя?» «Так точно, все», — кивнул лёшка «Ну, тогда иди, отдыхай». Чай вымотался за такую-то долгую дорогу? Я вот тоже сейчас спать лягу. Завтра мне до рассвета надобно на ногах быть, дел всяких не в проворот. Алексей вышел на улицу, из дома донесся крик генерала «Прошка! Прошка, зараза, где тебя опять носит? Почему я тебя вечно искать должен? Ирина лежала, болотом от нее воняет. Вот я тебя точно теперь поколочу». Спал Александр Васильевич всегда на сене, но ну охапка его должна была быть строго определенной формой и размера. Перед сном он предпочитал выпивать одну стопочку водки, закусывая ее кусочком подсоленной редьки. Прошка же предпочитал не одну, и не только перед сном, за что и получал от Суворова вечные нагоняи и нелицеприятные эпитеты». И тем не менее этим людям было комфортно друг с другом. Прохор будет сопровождать всюду великого полководца до самой его смерти, выхаживая его как заботливая наседка при многочисленных ранениях и болезнях, терпя и понимая такой вот непростой характер своего барина. После трехдневного отдыха, предоставленного егерям, полк начал нести дозорную службу вокруг места дислокации дивизии. Далеко его десятки и плутонги не заходили, держа под пристальным наблюдением местность не более чем в дне пути от Барлада. Дальняя же дозорная служба была поручена казакам. — Конный отряд идет! — крикнул наблюдатель с дерева. — Сколько точно не видно! — В голове с дюжину всадников разглядел, но за ними шагах в пятистах еще кто-то пылит. Местность холмистая, дорога как раз мимо поросшей дубом возвышенности проходит, — думал Леонтьев. Вот здесь-то как раз и будет удобнее засаду устроить. Небольшая речушка, огибая холм, бежала дальше, и у брода всадникам в любом случае пришлось бы немного сбросить скорость. — Гришка, доставая наш направленный фугас! — крикнул он своему штатному пионеру. — Ставишь его на той стороне лицом к переезду. Подрывай, когда они его перескакивать будут. — Уж, прибери свою пятерку, ложитесь в кустах возле Григория. — Все остальные со мной, мы с этой стороны речки залегаем. — Все, братцы, бегом марш, совсем скоро уже всадники здесь будут. Без меня никому не стрелять, я первый бью. Вдруг это наши казаки скачут? Три минуты хватило егерям, чтобы сбежать с холма к реке и еще столько же для устройства засады. Пионер только успел установить фугас и отмотать от него шнур на десяток шагов, как послышался топот, и в прямой видимости показались несущиеся во весь опор к броду всадники. Гришка упал на землю и накинул на голову сетку. «Лишь бы не заметили!» — думал он, сжимая в руке конец шнура. «Так, выбираем его слабину. Вот так. Ну, всё шнур натянут. Осталось только его резко дернуть, и сотня мелких железных шариков ударит перед собой, словно из пушки. Короткоствольная фузея лежит рядом, к уроку ей отщелкнут и стоит на боевом взводе. Все, теперь ждем команду старшего». Леонтьев, приподнявшись из-за куста, всматривался в ту сторону, откуда выскочила дюжина всадников. «Бо! Да у вас же заводные при себе!» — проговорил он негромко. «А ведь наши казачки дозорить, как вы же день без заводных выезжали!» Не как турки! но нет! Нужно убедиться наверняка, не дай бог своих же ненароком побьем!» «Бам-бам!» Хлопнули два выстрела от крайних всадников в ту сторону, где показалась погоня. — Турки, отмехась! — толкнул капрала локтем сосед. — Ну, точно они! Вон и тюрбан на голове одного надет. Видать, он там самый старший. — Вижу, Игнат! — буркнул Леонтьев. — Не стреляем пока. Ждем, когда они ближе подскочат. Первый, второй, третий всадник проскакали мимо Капрало с семью рядовыми, засевшими в кустах. — Это действительно были сипахи. Они, оборачиваясь назад, с тревогой всматривались в ту сторону, откуда за ними неслась в облаке пыли погоня. Разбрызгивая воду, сразу трое заскочили в неширокую реку. Следом за ними уже кучковались и другие. Речка была мелкая и не доходила коням даже до брюха, но все равно скорость движения отряда она хорошо снизила. Мишка держал на прицеле штуцера командирского коня. Вот же он. «Как хорошо открыть! Сюда, в грудину возле самой лопатки войдет пуля. Животина даже мучиться не будет, а вот хозяина мы с ребятками живьем возьмем!» — думал Леонтьев, плавно надавливая указательным пальцем на спусковую скобу. «Бах!» — холестнул командирский выстрел, а вслед за ним зачастили ружья его людей. «Ну же, Гришка, рви свой фугас! Самое время! Почти что половина их в реке!» — крикнул Леонтьев. выхватывая из кобуры пистоль. Бам! Грохнул взрыв, и свинец сбил сразу несколько лошадей вместе с их всадниками. Гришка еле успел отпрыгнуть с пути коня. Трое сипахов, перерезав по стромке заводных, рванули вперед, настегивая, что есть силы своих коней. Пионер, шарахнувшись с их пути, упал на спину и уже из этого положения прицелился в крайнего Бам! Стрелка завалил отдачей, но он все же четко отметил. Вдаль ускакала только два турка. Третьего, запутавшегося в стременах, тащил за собой конь. — Дурмак! А Стоять! Застрелю! — крикнул Леонтьев, наведя пистоль на бегущего к кустам турка. Хлопнул выстрел и прямо перед беглецом пуля сбила ветку. — Дурдедим! Йоксальдоно! Элла юкарэ! «Стоять, я сказал, или ты труп, руки вверх подними!» Турок замер на месте и, не поворачиваясь, медленно их поднял. «Кто такие?» Возле брода, подскакав, остановились несколько казаков. А по дороге все подъезжали и подъезжали к реке Новая. «Полсотни точно есть», — отметил про себя Михаил, затягивая на руках пленного тонкий сыромятный ремень. «Я спрашиваю, кто такие?» Выкрикнул смуглый чубатый казак, выцеливая, как и все остальные из своего короткоствольного карабина, фигуры в таких странных сетчатых балахонах. — Особый полк егерей, капрал Леонтьев! — ответил тот леший, что сейчас связывал турка. — Ружья уберите, станичники, свои мы! — Да на своих-то вы не больно похожи! — проворщал чубатый, однако карабин убрал. же Греков, Ефим Ильич, Второй Донской полк! — буркнул он и спрыгнул с коня. — Мы за этими полдня гнались. Уже нагонять было начали, а тут вдруг вы вылезли. Как трофей-то делить будем? — Да пополам! — пожал плечами Леонтьев. — Только пленного мы вам, казаки, не отдадим. Я его сам в реке спеленал. — Ишь ты! Не отдадим! — проворчал Хорунжий. Надо будет, ты к силой заберем. Я двоих своих людей потерял, еще трех коней. А вам оно воно как легко все досталось. Ефим Ильич, я-то вам, конечно, соболезную вздохнув, проговорил егерь. Ну вот сам ты подумай. Они бы дальше вот так на перекладных от вас бы уходили, да постреливали. Сколько бы вы еще людей от их пуль потеряли. А так раз и все, точка. — Ну, забери коней себе побольше, вон их сколько по округе разбежалось. Пока мы здесь пререкаться будем, вообще без них останемся. — Ладно, — немного подумав, согласился Харунжий. — Может, и прав паря. Только время мы здесь впустую теряем. Но это самое, когда вы генералу будете докладывать и пленного передавать, чтобы про нас не забыли упомянуть, запомни... Третья сотня второго Донского полковника Леонова. «Обещай, вот тебе крест. Расскажу, что мы это вместе все содеяли», — перекрестился Леонтьев. «Ну, ладно тогда», — вздохнул с облегчением Харунжи. «А ловко живо их тут выебили. Раз!» И посчитай, словно бы корова языком весь отряд слезнула. «Могете!» «Ладно, Славка, Ермак, Кудин, быстро рассыпались со своими по округе. Конец ловили, и сюда в табунок их гоните. Енай, Лукьян, ваши десятки и егерям в помощь, вон из рижки притопленных на берег вытаскивайте. Чего стоим? А ну-ка, быстро все разбежались!» Харун же был у своих людей в авторитете, и все разом бросились исполнять его приказания.